Глава пятнадцатая Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций Лето закончилось незаметно. Последний месяц я жила в своём доме рядом с Академией, целыми днями тренировалась в подвале или читала, а по вечерам сидела в саду или выступала в трости и свече. Господин Фосс таких ж нашёл мне замену. Молодого паренька с очень приятным тембром голоса, к тому же игравшего на лють незаметно лучше меня. Но и со мной расставаться не спешил и сказал, пока у меня есть возможность, будет рад моим выступлениям хоть пять раз в неделю, хоть один. Остановились на двух. Кстати, удивительное дело. Но, похоже, принц Отрик меня ждал, потому что появился уже на второй вечер, причем не один». Сидящая рядом леди в шёлковом капюшоне, опущенном до бровей, и опознала принцессу Мирату. И телохранителей было уже не двое, а четверо. А господин Фосс опять нервно побледнел и метался по коридору у кухни, заламывая руки. Чего, спрашивается, волнуется? Ну да, здесь кормят честным жарким, а не всякими фрикассе, зато всё свежее и замечательно вкусное. Принцессе я подарила розу, а втянувшему сестру в явную авантюру отригу Пару метательных кинжалов с костяными рукоятками. Канат освоил? Тогда пусть учится бросать кинжалы, если ещё не умеет. Кстати, мне и самой потренироваться не грех. Давно этим не занималась. Когда я вышла в переулок, принц с принцессой меня ждали. Вежливые какие. Могли бы просто прислать приглашение. А по сути приказ явиться во дворец, и никуда б я не делась. Или сейчас непонятно куда слать? Ведь о собственном доме я принцу не рассказывала. И не расскажу. Похоже, брат и сестра скучали. Я впервые задумалась, что к высокому титулу прилагается такое количество запретов и ограничений, что впору взвыть. Поехать, как мне, куда глаза глядят, им было не дано. Теперь понятно, почему на охоте у Отрик носится как сумасшедший. Ведь это едва ли не единственная душно. Я не успела вставить и слово, как заговорила Эмирата. «Леди Эль, я должна поблагодарить вас» где то вы подсказали брату подарить мне котёнка. Косит такая лапочка. Рыжий с белой грудкой. Обожает играть с бантиком. И спит в моей кровати. Прикусила губу. Ну да, рыжие котики они такие. А принцесса, судя по количеству восклицательных знаков в тираде, успешно растит нового паразита из пиногрейза. С крыши противно захихикал хаос, который по настроению провожал меня на работу. Показать, что ли, моё увесистое счастье? «Увы, пока нельзя. Долго болтать мы не могли, так что я успела только поведать, как заблудилась и как заставила шайку разбойников строить мост. Так сказать, повеселила, как сумела. И обещала на днях заглянуть во дворец. А на самом деле хотела поговорить с Отрегом. Не знаю, что тому известно о Гакараште, но теперь я видела границу своими глазами. Думаю, принцу стоит побольше узнать о наших соседях, не от листивых придворных» а просто от очевидца. Хотя, может, я зря волнуюсь. Сначала Гелея, а потом Ирвини и Феранд соседствовали с Гакараштом сотни лет, и пока тот никого не завоевал. Напоследок Уотрик гордо сообщил мне, что они с сестрой ходатайствовали и меня наградили орденом Ангела-Защитника второй степени, который передадут через лорда Трента, как только тот вернется в Совет. Я вздохнула и поблагодарила. А что еще оставалось делать? Не отказываться же. Только почему второй степени? Как-то не додали. Но зато теперь я дважды орденоносная ведьма. Ещё немного постараюсь и догоню лорда Теуру. Я таки ж разыскала презент для леди Острис. Как и хотела. Здоровенный, с тяжёлыми надбровными дугами и жёлтыми в четверть ладони длинной клыками череп гуля. Для этого пришлось достать в мэрии карту окрестных захоронений и хорошенько те обшарить пикантности добавило то, что нашла этот череп я не на гуле, а на помойке. Но сильнее всего радовало и будоражило то, что я чувствовала, как растёт моя магия. На второй этаж дома я теперь не поднималась, а взлетала и больше не устраивала воздушных взрывов в подвале. Боялась обвалить потолок. Проблемы были только с акустической магией. Та явно надо мной издевалась. Произнести тривиальный «динь» или «блям» Со звонкими согласными мне не удалось бы даже под страхом смертной казни. Ничего. Однажды смогу и такое. И я всё время постоянно крутила в голове, увиденное на призрачном перевале, пытаясь понять, как можно подступиться к Гакарашту и защититься от воинов смерти. Но пока ничего разумного на ум не приходило. Как-то раз заглянул лорд Тюра. Увы, момент был неудачен. Я только что отпрыгала час с мечом вокруг чучела, делая выпады и стойки. А поскольку фехтование давалось мне плохо, было жутко злой. Кажется, лорд отнёс моё настроение на свой счёт, а я не стала его разубеждать и задерживать. За несколько дней до конца лета ко мне нагрянул Колин. Позубоскали в пару минут, решили, что пойдём в Академию вместе, благо рядом. Потом я попросила позаниматься со мной огненной магией. Как-то та вроде бы двигалась, но когда дело доходило до практики, я почему-то раз за разом... Сразу хваталась за воздушную. из Изогненной реально полезным оказалось только уничтожающее нежить голубое пламя. Колин, только что умявшись здоровенную свиную отбивную с грибами, потянулся. «Ладно, буду с тобой заниматься, если пообещаешь говорить маме, что я очень стараюсь научиться играть на клавесине». «Угу, семейная программа. Называется «Врем вместе». Сплачивает ряды». За два дня до начала занятий мы на пару отправились к леди Острис. Я бережно несла завязанный в белый шёлковый платок череп. Постучались, вошли в кабинет, поклонились. «Доброго дня, леди Острис», — начала я. «У меня для вас подарок. собственноручно ручно добыла этим летом на кладбище». Леди скривилась, Колин за спиной хихикнул. А я быстренько просеменила к столу, шлёпнула увесистую ношу на середину и развязала узел вы она не завизжала. на взгляд стал очень недобрым. «Представляете, леди Острис, как украсит этот череп Гуля вон ту полку. Смотреться будет замечательно. Очень солидно и в духе академии. Я, как его увидела, сразу о вас подумала. Мне вообще кажется, что вам следует сделать отдельную витрину с подарками от благодарных студентов». Бестрепетно продолжила я нести ахинею. И, как ни странно, Грымза закивала. «Похоже, если уверенным голосом и с честной миной долго уговаривать кого-то, то есть шанс убедить в любой чуши. Мы бы хотели в этом году поселиться в одной башне». Солидно вступил Колин. Сестра уже старшекурсница, так что ей положена отдельная комната. «Не возражаете, если мы займём башню Эранд? Леди Эльнейда — верхний этаж, а я расположусь ниже». «А что, у нашего дома есть в Академии какая-то специальная башня?» Я прежде об этом не слышала. Возражать леди Острис не стала. Наверное, испугалась, что в следующий раз благодарная я приволоку ей гуля или зомби целиком. Башня оказалась шестиугольной, сложенной из бежевого камня. Причем она явно строилась для жилья, а не для ведения военных действий. Потому что на каждом этаже имелись три высоких стрельчатых окна, так что света хватало с избытком. Мраморные ступеньки были пологими, Изогнутую лестницу украшали дубовые полированные перила. А больше всего мне понравилась плоская крыша с зубчатым парапетом, откуда просматривалась почти вся территория Академии и открывался вид на лаер. «На нижний этаж к нам никого не подселят?» — забеспокоилась я. «Не должны. Но, если хочешь, можно предложить место Алену. Тот, как помнишь, тоже решил задержаться тут на год. Ну или твоей Тересе. Да на таких просторах уместятся оба». «Только, наверное, вместе это неприлично. Если заметила, у башни есть флигель, вроде гостевого дома. Можно предложить нижний этаж и его. А как они их поделят между собой, это уже не наше дело», — рассудил Колин. «Согласна. Тогда я зайду, поговорю с леди Острис, предупрежу её». «И...» — подмигнул мне серым глазом. «Погляжу, куда она запихнула твой череп». «Это не мой череп. Это череп Гуля. А есть разница?» Показал Колин мне язык и выскочил за дверь. Ничего, однажды он вернётся. Кстати, знаю, как страшно отомстить. Сейчас же попрошу поставить в комнатах брата клавесин. В этом году к предметам неожиданно добавилась география. Причём не Ирвини, а всего континента. И хвала пятерым богам, наконец-то магия. Впрочем, я ждала подвоха и не ошиблась. Колин, услышав мои восторги, после ознакомления с расписанием, Лениво протянул, что ничего нового на занятиях я гарантированно не узнаю. И что интересно, точнее, относительно интересно, станет только после зимней сессии, когда студентам начнут позволять драться друг с другом. Ладно, но хоть географии пригодится. Конечно, я знала, что Эрвини с Феррантом и Гак Карашт похожи на два толстых коржа торта, лежащих друг на друге. Только вместо кремовой прослойки у нас горная цепь. Все три страны были вытянуты с запада на восток, и на этом известное кончалось. Если Ирвинию я уже изъездила вдоль и поперёк, то Ферранти могла уверенно сказать лишь одно — он приблизительно такой же по размерам. А Гакарашт был вообще белым пятном. Но теперь я их изучу. Ну и, увы, ненавистные самообороны с фехтованием никуда не делись. Лорд курдиш встретил кривую шеренгу понурившихся в юноши, с творческими шевелюрами и пригорюнившихся девиц в юбках ехидной ухмылкой. И ничего хорошего это не сулило. Ладно, опять буду старательно увиливать весь семестр, а потом как-нибудь отбрыкаюсь на экзаменах. Полагаю, спаринги с Колином и Алином приносят больше пользы, чем это академическое издевательство. Лорда Теуру я почти не видела. Так мелькнул пару раз вдали, и только. Стремительная летящая походка тёмные волосы, привычно завязанные в хвост, а синих глаз с такого расстояния уже и не разглядеть. Может, он на самом деле решил оставить меня в покое? Точнее, забыть? Стану ли я тосковать и плакать? Возможно. Даже почти наверняка. Но если подумать, наше знакомство было слегка однобоким. Он знал обо мне почти всё, а я о нём несравненно меньше. Например, я, хотя некоторое время считалась невестой, понятия не имела, сколько ему лет, и сколько женщин у него было. А в возрасте однажды случайно услышала, что восьмидесяти еще нет, а в другой раз, что оставивший его в семь лет отец пропадал почти полвека. Предположительно выходило, что между сорока и шестью Ранняя юность для мага. Вообще я даже не знала, когда у лорда Теура день рождения. Ну а главное, сейчас я не так уж хотела все это знать. Были десятки вещей в данный момент более интересных. Так и эдак, до окончания Академии через два года у меня есть время. А там, если выяснится, что лорд потерял интерес, значит, так тому и быть. В любом случае, семья на троих. Я, он и его бабушка. Это точно не моя мечта. Вот только как бы я себя не уговаривала, всё равно то и дело оказывалось, что снова и снова обшариваю взглядом коридоры, трапезную аллеи. вдруг он где-то здесь? А по вечерам, погасив свет, долго ворочилась в кровати и всхлипывала, зарывшись лицом и пальцами в пушистый мех мохнатой тушки рядом. Хаос сопел и терпел. А однажды сообщил, что поругался с Каем. «Почему?» — изумилась я. «Вообще, что делить коту и сорокопуту если колбасы на все хватает?» Предложил ему посидеть сто лет, запертым в клетке. «Если до него не доходит, чем ты недовольна?» «Вот это кот!» Кстати, я пока так и не поняла, сколько живут фамильяры. То, что во много раз дольше обычных зверей, это очевидно. Достаточно представить несчастного мага, который каждый год-два заводит новую любимую мышку. Триста мышек подряд. Угу. Но от прямого вопроса хаос ушёл. Пока есть маги, живу. Ну и ладно. Такой ответ меня вполне устраивает. Ещё я много времени проводила в библиотеке. Хотя подозревала, что ничего дельного на полках принципиально нет. Но меня интересовал специфический вопрос, никак не затрагивающий соперничество домов — призраки. Я хотела выяснить о них как можно больше, потому что сейчас не знала даже самого простого. Я умела только их убивать, сжигая синим пламенем. Но быть способным что-то сломать не значит разбираться в предмете. Например, простой вопрос. «Летают ли призраки?» Та лавина, которую я видела на границе, неслась вниз по склону, следуя рельефу, и призрак Версеневиед тоже вроде бы передвигался по полу, пока вдруг в последний момент не всплыл в воздух. А ещё от призраков остаётся эктоплазма. Значит, наверное, они что-то весят. Так вопрос. Если выкопать на пути воинов смерти широкий глубокий ров, те его перелетят или свалятся вниз? и будут топтаться на дне, пока весь ров не заполнится призраками? При этом я была уверена, что по воде призраки ходят как по суше, хотя достоверно известно об их неприязни к быстрым потокам. Значит ли это, что призраки легче воды, но чуть тяжелее воздуха? У кого бы спросить? А вот ещё загадка. Почему, если жители Гакарашта могут свободно проникать на нашу землю, какой-нибудь маг не приведёт с собой пяток фанатиков, и не сотворит воинов смерти в каком-нибудь городе. Ущерб и паника были бы грандиозными. Разве нет? Тогда от отчего такого не происходит?» Частично ответы дал мне Колин. «Их маги могут извлекать души только из тех, над кем сотворили обряд в младенчестве, и только на своей территории. Считается, что делать так в Ирвинии или в Ферранте им не позволяют наши боги. Хвала богам! Иначе было бы просто страшно жить». А насчёт рва точно утверждать не могу. Поговори с отцом. Он должен скоро приехать. И мама, кстати, вместе с ним». Ухмыльнулся. «Ей я скажу, что так стараюсь музицировать, что коловесин даже у себя в комнате поставил. Спасибо за заботу, сестрёнка». Улыбнулась в ответ, показав клыки. «Всегда, пожалуйста». Совершенно неожиданно весенний экзамен по самообороне обернулся новым знакомством. Тот самый симпатичный парень, «Энрик Эйтлерет решил присоединиться к нашей компании. Подошел в трапезный с полным подносом и непринужденно поинтересовался. Можно присесть за ваш стол?» Терри захлопала глазами. Холин и Ален, прищурившись, уставились на пришельца, а я сделала щедрый жест. «Стол большой». И сказала, «Конечно. Места много, располагайся». Потом пояснила друзьям. «Мы с ним дрались на самообороне в прошлую сессию». «И она меня побила, как мальчишку», — развёл руками Энрик. «До сих пор в себя прийти не могу». «Сестрища такая», — понимающий кивнул Колин. Через две минуты мы уже весело болтали, обсуждая программу, преподаватели, академические порядки и хихикали. А я из подтишка рассматривала Энрига, симпатичный, как я и запомнила. Волосы светлые, прямые, забраны под обруч. На висках огненные пряди. А глаза тёмные, как скорлупа лесного ореха. И улыбка замечательная. Чуть ироничная и в то же время добрая. Только что ему нужно? «Думаю, он решил за тобой поухаживать», — подмигнул Колин, когда мы вернулись в башню. «Считаешь?» «Смотри сама. О том, что Терри и Аллен вместе знают уже все. А я твой брат. Но ходим мы вчетвером. Получается, у тебя парня нет». «По такой логике, завтра к нам подсядет какая-нибудь девица» а может, и не одна, и снова отсядет. Ты с темы меня не сбивай. Я хочу сказать, что если ты с Тиром так помириться и не можешь, то на нём свет клином не сошёлся. Я отвернулась, чтобы он не видел выражение моего лица. А потом попросила. Расскажи мне о доме Лерет. Ты о них что-нибудь знаешь? Как и обо всех. Тебе бы, кстати, тоже стоило выучить хотя бы те дома, представители которых есть в Совете магов. Это примерно треть от общего числа. Так мало? Тут всё зависит от силы дара. «От дома Эрант сейчас в круге трое», — Холин подмигнул. «Думаю, когда вырасту, стану четвёртым. А ты, если дотянешься, пятый. Так ты хочешь слушать о доме Леретт? Хочу. Тогда слушай. Леретт — один из средних домов, если строить иерархию. Примерно в середине второй десятки. Ни в чём дурном, вроде заговоров, за последние четыре века не замешан». У них есть один действительно сильный маг. Генфер Эйтли Ред, который представляет их в круге. Специализация «Огонь» и несколько меньший лёд. То есть Энрик неплохая партия? А как вообще он сам? Он на год младше Алина, то есть тут последний год. Получает стипендию, хотя не нуждается. Но вот о Даре много не скажу. Стипендия — это неплохо. Хотя мне тоже платили её третий год подряд. При этом я совершенно не напрягалась. Только остальные, похоже, были ещё хуже и откровенно филонили. А дар начинающие маги прячут часто. И из осторожности, и из чувства самосохранения. Но если мне станет действительно интересно, проверить возможности парня будет просто. Достаточно сотворить иллюзию. Если он её разглядит, значит, мы примерно равны, или он даже круче. «Сестричка, ты всерьёз им заинтересовалась?» «Кошка, которая села на горячую плиту...» «Никогда больше не сядет и на холодную», — ответил я поговоркой. «Ладно, ладно. Пойдём, что ли, на крышу, помоги чем». Я кивнула. Колин оказался прав. Энрик Эйтли Ред и в самом деле начал проявлять ко мне явный интерес. И не скажу, чтобы это было неприятно. Бывают ухажёры двух видов. Одни сваливаются на голову и требуют внимания именно в тот момент, когда ты жутко занята или не хочешь никого видеть» а другие будто чувствуют, когда тебе одиноко, и появляются рядом в правильное время. Энрик однозначно относился ко второй категории. Он не пытался дарить мне ненужные букеты или конфеты, которые когда-то я себе не могла позволить и к которым потом просто решила не привыкать. Зато смешил, рассказывая забавные истории, без конца приглашал на котельон или вальс на занятиях по танцам и предложил помочь свихтованием, когда я пожаловалась, что в этом вопросе безнадежно. Морочить голову я парню не собиралась, поэтому честно сказала, что я не садовый цветочек и что странности, не положенных благовоспитанным девицам, у меня хоть отбавляй». Энрик пожал плечами. «Ну, это я понял ещё с нашего поединка. А касательно остального, так мы маги, у нас свои правила. А ещё я пою по вечерам в ресторане». «Зачем?» — приоткрыл он рот. «Ага, всё же я его достала. Хобби!» Небрежно припечатала я. Естественно, Энрик появился на следующем же представлении в трости и свече. Но ну, ничего, на меня кто только уже не смотрел. Так что одним больше, одним меньше — несущественно. Думаю, сейчас я не моргнула бы, даже увидев сидящую за ближайшим столиком и буравящую меня взглядом леди Острис. Наоборот, постаралась бы угодить. Скажем, достала дохлую лягушку у нее из-за пазухи. Или сотворила еще что-нибудь завлекательно-волнительное — так, чтобы вечер надолго запомнился. По канату я сегодня не ходила. Зато кинжалы в воздух побросала, и пропавших героев Рдийска и Ромашки на ветру спела. Кстати, за привычным столиком сидел Отрик. Принц взял за правило заглядывать в трость свечу не реже раза в неделю. Обратно меня провожал Колин. сестрище ты набираешь популярность». бралась отмахнулась я. «Сам знаешь, у меня к поклонникам примерно столько же интереса, сколько у тебя к поклонницам». Эх, всё же надо было мне Тиру морду за тебя набить. Девять месяцев прошло, а ты до сих пор в себя не пришла. Оставь. Лучше расскажи мне о призраках. Да что ты в них вцепилась? Знаешь, кстати, у нас на границе с Гакараштом сейчас служит один из двоюродных кузенов, Грейлифен. Я собираюсь навестить его зимой. Взять тебя с собой. Думаю, если поедем вдвоём, родители возражать не станут. Колин. Повисла я у брата на шее. Тише ты а то не так поймут. Пусть их. Хочешь, я тебя ужином накормлю? А что у тебя есть? Жареная картошка, грибы и копчёный угорь. Устроит? Идём быстрее. Готовить ужин вредно. Потому что в процессе приготовления наедаешься. Точнее, объедаешься сама. А потом не можешь проснуться утром, даже когда тебя клюют в ухо. Это кто ж меня добрый долбит? Кай? А что ему надо?» Угарь кончился вчера, потому что к ужину присоединился хаос. И вообще, припасы я прятала в своём доме, благо тут близко. А в башне ничего, кроме большой, заныканной в шкафу банки с земляничным вареньем, не держала. Устав запрещал студентам хранить в комнатах съестное и спиртное. Впрочем, оба пункта, насколько я знала, благополучно нарушались. Проверяла порядок обычно леди Острис. Время от времени устраивая набеги, то есть визиты то в одну, то в другую комнату. Но поскольку магом леди не была, то не различала даже самые слабенькие иллюзии. Я сама была свидетельницей, как леди пять минут наморщив лоб, озадаченно таращилась на учебник по фортификации, лежащий на столе, и пыталась понять, от отчего над книгой вьется столько мух. Да от того, что сие вовсе не книга, а торт, который нам с Терри помешали есть». Окружат мелкие крылатые заразы, потому что сесть на аппетитную фруктовую прелесть из-за поставленного мной щита не выходит. Я чуть снова не уснула, убаюканная приятными воспоминаниями о торте. Но тут из изножьей кровати, где обычно в тёплое время года вольгодно дрэгхаус, донеслось возмущённое «мяу». Сорокопут, отчаявшись добиться толку от сонной девицы, вцепился в кончик пушистого хвоста моего фамилиара. «Ну да». Расчёт верный. Обиженный кот разбудит всю округу, и хозяйку в том числе. Так что стряслось-то? Толмачом выступал хаос который каким-то образом общался с сырокопутом. Впрочем, я и без перевода поняла, что мы опять куда-то едем. И, похоже, прямо сегодня и даже прямо сейчас. Значит, собираю кофр.